Чертовщина, сказал книгопродавец, жаль, а это и в моде, и доставляет великую славу и уважение. С. Не угодно с? Чертовщина доставляет славу и уважение. Да вы с ума сошли, сказал Сергей Свистушкин. Вот идилии, эклоги, стансыс. Сказал книжник. Вот идиллии эклоги Станцис, промолвил товарищ хозяина. Сочинитель пишет в древнем вкусе. Сергей Свистушкин не удостоил ответом книжников и, посматривая на полки, спросил: Неужели все это русские книги? Никак нет. -с. Русских книг. — Есть гораздо более, нежели сколько их здесь видите, отвечал хозяин. — Но если что прикажете, то я тотчас пошлю в другие лавки. Товарищ хозяин тотчас бросился к дверям и, держась за ручку замка, сказал, — Что прикажете, сейчас принесу. — А ты сам пишешь ли книги? — спросил Сергей Свистушкин. — Это... — Не наше дело, — сказал книжник. — И так ты торгуешь чужим умом, чужим добром и чужим трудом, — примолвил Сергей Свистушкин. — Видно, зато немного и барыша. — Очень-с немного. — За чужой товар я получаю только по двадцати копеек с рубля. — Только. — Только. За это только надо бы поддержать тебя на провеже. Ты, брат, как я вижу, не жнешь, не сеешь, а хлебет собираешь. Это что за книжонки? Детские в пользу воспитания юношества, не прикажите лись? А кто их пишет? Верно, отцы семейств, люди, занимающиеся воспитанием юношества? Никак нет. -с? Отцы семейств и наставники покупаются, а сочиняют, кто попало, большую частью, молодые люди на заказ. «Посечь бы этих ребят за то, что пишут для детей, едва вышед из детства, и тех, которые заказывают», — сказал Сергей Свистушкин. «Это что за кипы тоненьких книжонок и листов?» «Журналы и газеты с не угодно ли подписаться-с? А что такое, как бишь их, журчалы, что ли, и глазеты? Книгопродавцы и антиквари улыбнулись, и сей последний сказал. Журналы — суть книжки, выходящие в известные сроки. Издатели их обязуются помещать Новые небольшие сочинения и разбирать, то есть оценять по достоинству отдельно выходящие книги. «Так, стало быть, эти издатели умнее и опытнее других в книжном деле?» — спросил Сергей Свистушкин. «Так быть должно, но, по несчастью, по большей части дело идет напротив. Судят» и рядят те, которые сами не могут и не умеют написать трех строк порядочно, а осуждают тех, которые их умнее. — У вас, как я вижу, все идет наоборот. — А глазеты что такое? — В них извещают о всех происшествиях, случившихся в целом мире, — отвечал антикварий. — Вот это славно! И что ж, обо всем пишут правду. Не всегда. Иногда умалчивают о том, что знать всем должно, а извещают о том, чего знать вовсе не нужно. И представляют вещи не так, как они есть, а как надобно, чтоб было. Иногда и выдумывают небылицы. Что за чудеса! Все идет наперекор здравому смыслу. Это что за книги?